Глава четвертая. «Пусть полночь, каких не бывает, посветит мне. Пусть полночь, каких не бывает, Меня искупает в любовном огне. Полночь, каких не бывает. Народная песня». Тень и среда позавтракали в деревенской кухне Через улицу от их мотеля. В восемь часов утра мир кругом, Был неприветливо прохладен и туманен. — Ты по-прежнему готов уехать из иглпоинта спросил Среда. — Если да, то мне нужно сделать несколько звонков. Сегодня пятница. Пятница — свободный день. День женщин. Завтра суббота. В субботу много работы. — Я готов, — ответил Тень. — Меня здесь ничто не держит. Среда навалил на свою тарелку гору из нескольких видов копченостей. Тень взял себе кусок дыни, рогалик и упаковку сливочного сыра. Они сели в кабинке. «Ну и сон был у тебя вчера ночью», — сказал Среда. «Что да, туда Когда он встал утром, грязные следы от туфель Лоры еще были видны на ковре в коридоре. Следы вели от двери его комнаты в вестибюль и оттуда на улицу. «Ну?» — снова начал Среда. «И почему тебя зовут Тень?» Тень пожал плечами. «Такое имя!» За толстым зеркальным стеклом мир в тумане превратился в карандашный рисунок, выполненный в дюжине тонов серого с разбросанными тут и там пятнами электрического красного или чисто белого. «Как ты потерял глаз?» Среда засунул в рот полдюжины кусков бекона, проживав отер тыльной стороной ладони жир с губ. — И вовсе не потерял, — сказал он. — Я точно знаю, где он. — Какой у нас план? Витус среды стал задумчивый. Он съел несколько кусочков ярко-розовой ветчины, извлек из бороды крошку мяса и уронил ее назад на тарелку. «Приблизительно следующий. Завтра вечером мы встречаемся с рядом особ, выдающихся, каждый в своей сфере. Не тушуйся перед их манерами. Мы встречаемся в одном из самых важных мест во всей стране. После мы будем их подчивать и обхаживать. А в данный момент мне нужно заручиться их поддержкой в одном предприятии. А где это важное место?» «Видишь ли, мой мальчик, я сказал одно из мест. Простительно, что их мнения о месте встречи так разделились. Я уже дал знать моим коллегам. Мы остановимся по пути в Чикаго, так как мне нужно разжиться деньгами. Званый обед, который нам предстоит задать, потребует намного больше денег, чем в настоящее время есть у меня на руках. Из Чикаго поедем в Мэдисон». Среда расплатился, и, встав, они прошли назад через дорогу на автостоянку при мотеле. Среда бросил тени ключи от машины. Тень вывел седан на бесплатную дорогу, а по ней из города. «Скучать не будешь?» — спросил Среда, перебиравший папку, набитую дорожными картами. «По городу? Нет. Я и не жил здесь по сути». «Ребенком я никогда подолгу не жил в одном месте, а сюда попал уже после того, как мне стукнуло 20 Так что это город Лоры». «Будем надеяться, она тут и останется», — сказал Среда. «Это ведь был сон», — отозвался Тень. «Или ты забыл?» «Вот и хорошо», — продолжал Среда. «Здоровый подход». «Ты трахнул ее вчера ночью?» Тень сделал глубокий вдох И только потом сказал, «Не твое дело, черт побери. Нет, не трахнул». «А тебе хотелось?» На это тень вообще ничего не ответил. Он ехал на север, в сторону Чикаго. Хмыкнув, среда принялся сосредоточенно изучать свои карты, разворачивая их и опять сворачивая, временами делая пометки в желтом линованном блокноте большой серебряной шариковой ручкой. Наконец он закончил. Убрав ручку, бросил папку на заднее сиденье. «Лучшее, что есть в Штатах, куда мы едем», — сказал среда, — «в Миннесоте, Висконсине и тому подобное. Там полно женщин, которые мне нравились, когда я был моложе. Белокожие и голубоглазые, с волосами такими светлыми, что кажутся почти белыми» с губами цвета вина и округлыми полными грудями, в которых сосуды видны, словно в хорошем сыре.